Глава девятая. Что за этим последовало? Выйдя от Таубы, Лыков пешком отправился на фонтанку 57, здание МВД. Ему хотелось не спеша обдумать услышанное. Макаров со дня на день уйдет, это он уже знал. А вот Джунковский алексей Николаевич не состоял с московским губернатором в знакомстве, но много о нем слышал. Испожей служил в Преображенском полку вместе с нынешним государем, когда тот был еще цесаревичем. Отец – директор канцелярии генерал-инспектора кавалерии, которым тогда был великий князь Николай Николаевич Старший. Значит, с молоду сынок обретался среди сильных мира сего, а это накладывает отпечаток. Из полка Владимир Федорович довольно быстро выбыл в адъютанта другого великого князя, Сергея Александровича. Тут пятно в биографии, поскольку молва обвиняла князя в нетрадиционных половых привязанностях. Учков сказал «не пойман, не вор». Верно, но осадок остался. Еще молва приписывала Джунковскому тягу к позерству и заискиванию перед либералами. Ну, это надо поглядеть. Ясно одно. Опыта управления полицией у московского губернатора нет. Он дилетант в таких вопросах. Если будет советоваться с профессионалистами, еще куда ни шло. Такие, как Лыков, могут даже повысить свои фонды. А если генерал-майор Свитте решит, что он сам все науки превзошел, вот это не дай бог. алексей Николаевич пришел в департамент общих дел и ввалился в кабинет палеолога. Сергей Николаевич командовал первым инспекторским отделом и был ходячей энциклопедией для всех министров в части сведений о личном составе. «Разбуди его среди ночи и спроси, какое образование у вице-губернатора Якутской области?» ответит без запинки». Злые языки говорили, что при скромном чине калежского советника палеолог сильно влиял на кадровое назначение в провинции. Ибо министры не могли удержать в голове многочисленные фамилии губернских администраторов и доверяли оценкам Сергея Николаевича. Начальник отдела назывался потомком последней династии императоров Византии. Что ж тут такого? Состоял же в свите государя князь Чингисхан. Поэтому Алексей Николаевич начался с битой шутки. Бывший у него с коллежским советником ходу. Как давно служившие по МВД, Лыков с палеологом были добрые знакомые. «Здорово, торговец-трепьем!» «Я не торговец-трепьем, я древний родом!» Слово «палеолог» можно было перевести и так, и этак. Арсений Николаевич оставлял за собой право перевода первым способом. «Чего надо?» — якобы обиженно спросил хозяин. «Шляются тут всякие. Ты давно ли из тюрьмы вышел? Надо еще разобраться, не зря ли тебя выпустили. Игнат, присмотри за вещами». Служитель Игнат принес чаю, а когда закрыл за собой дверь, полиолог спросил. «Что, уже в курсе?» «Насчет перемен, да». Коежский советник понизил голос. «Макаров совсем рехнулся». Он достал через секретную агентуру из окружения Илеадора несколько писем государыне к Распутину. Выкупил их и поднес к государю. Вот дурак-то. и романах Илеадор, черносотенец и скандалист, содержащийся сейчас во флорищевой пустыне, был прежде приятелем Распутина. Каким-то образом он выманил у Гришки письма царицы и теперь использовал их в корыстных целях. И министр внутренних дел решил укрепить свои позиции, вручив государю эти письма. Вышло наоборот. Николай Александрович разгневался на такое вторжение в его личную жизнь. А уж как осерчала Александра Федоровна, вообще невозможно было описать. — Шут с ним, с Макаркой, — перевел в разговор статский советник. — Про Маклакова я тоже в курсе. А вот скажи-ка мне про Дженковского. Пулялок даже подпрыгнул. — А это ты откуда узнал? — Неважно. Ты подтверждаешь? — Угу. Володьку уговаривают, а он ломается. Пока. «Какой-нибудь Володька! Камер-юнкер, ты драный!» полялог состоял в звании Камер-юнкера, что для чина колледжеского советника было маловато. Однако Камергер ему не светил, что являлся для чиновника постоянным источником раздражения. «Сам нехороший человек. Вот сделается Женковский твоим начальником, отольются тебе мои слезы. Расскажи про него», — попросил Лыков. что «Че говорить? Человек фальшивый, очень заботится о своей репутации в среде либеральной общественности». В то же время близок к царской семье. Можно сказать, любимец. Такому многое простят. Маклаков поэтому и хочет его в товарища, чтобы иметь за ручку в верхах. А правда, что он бугр? Бугр, гомосуциалист. Черт его знает. Лежащий адъютант Сергея Александровича просто так на такие должности не попадает. Да еще окончил пажеский корпус, а там это распространено. Поэтому весьма вероятно. А о чем торгуются верхи, поинтересовался сыщик. Женковский хочет командовать голубым ведомством. Отдельный корпус жандармов называли голубым ведомством за цвет мундиров. Это генерал-лейтенантская должность. Ну и ваш департамент полиции под себя подмять. Будь осторожен, Арсений Николаевич, он капризный и много думает насчет себя. Как бы не вышло, чтобы ты об уходе Макарова пожалел. Быков вернулся в департамент задумчивый. Он много же повидал всяких начальников, и странные наклонности москвича его мало волновали. Но дилетант, прежние руководители полиции чаще всего рекрутировались из судейских. Курлов был исключением, выходцем из военных юристов, и вполне разбирался в специфике сыска. А тут Паш, адъютант великого князя, губернатор, как бывший флигель, флигель адъютант и свитский генерал давно прописался в царском селе. Сила Джуна — сестре государыне, великой княгини Елизавете Федоровне, вдове Сергея Александровича. Прежде две сестрицы крутили императором, как хотели, но сейчас между ними, словно черная кошка, пробежал Распутин. И, несмотря на это, Джун готов перебраться в столицу. Смело, смело. В кабинете скучал Азвистопола. Увидев шефа, он принялся что-то усердно строчить в блокноте. Но, заметив возбужденное состояние Лыкова, отложил перо. Что случилось? Вас как будто опять западками наградили. Я встречался с Гучковым, э, с которым их много, с Октябристом, которого в Думу прокатили. Так ему и надо. Нечего основу подрывать. Лыков сел напротив помощника. Отставить Гогат. Александр Иванович сказал, что Макарова вот-вот тормут. Это мы и без него знаем, надулся грех А кто будет заведовать полицией, тоже знаешь, нет? По его словам, Джунковский. Азвистопол рассмеялся. Потом резко оборвал смешок Неужели правда? А что он понимает в нашем деле? Как будто Золотарев понимает. Дундук дундуком и боится на себя что-либо брать. А тут целый генерал-майор свита его императорского величества. В белой шапке ходит. Элемент свитской баниформы была белая барышковая шапка. Издалека, видать, поднаберется опыта. Мы ему поможем. Сергей ткнулся на спинку стула и вспомнил. Когда я ездил в Москву за теми двумя бандитами, Жанковский ускорил их выдачу. Он имел в виду весеннюю историю. Комитет по освобождению Лыкова вызволял его из тюрьмы. Было решено привести в столицу двух лжесвидетелей, Луку Кайзерова и Степана Дригу. Они уже поехали на каторгу, но их вернули с полдороги. Тогда Жанковский помог комитетчикам сделать все максимально быстро. А по пути в Петербург Луку пристрелили. — Поэтому я не против, — закончил колледжеский асессор. — скай приходит, научу его ремеслу. — То есть с твоей стороны препятствий нет под дел помощника шеф? — Неа. — Тогда слушай дальше. Гучков попросил устроить ему встречу с сорока умом. Помощник выдал незнакомое лыково-греческое слово, явно бранного характера, а потом спросил, зачем. Он не объяснил. — Ну, пускай тогда идет по лесотундре. — Увы, барон Таубе просит помочь отставному депутату. А Звистопова снова сделал круглые глаза. — А у него-то какой интерес? — Тоже не объяснил. — Ну и ну, Алексей Николаевич, а как мы провернем это технически, если вдруг решимся? — Запустим просьбу через какого-нибудь приближенного Ивана? — Только где ж такого взять? Лыков подпер голову кубаком. — Давай думать. Довести просьбу мы сумеем. Тут даже есть варианты. Я могу, к примеру, навестить в литовском замке своего приятеля Тимоху Элуфериева по кличке Господи помилуй и попросить его. Секретная почта на волю существует, уверен. Или еще можно протолкнуть весточку через Суровикова. И раскрыть агента. Тут же продолжил колледжеский асессор. Если по-умному, то не раскроем. По-умному это как... Альсей Николаевич стал рассуждать. Например, Гучков якобы сам вышел на Захара Нестеровича. Узнал неведомыми путями, что тот сумеет передать по цепочке просьбу в нужные руки. хе, -хе неведомыми путями. Это не сработает. Ребята спросят, что за пути. И на всякий случай возьмут нашего осведа на машинку, чтобы исключить риски. Взять на машинку, задушить. Эх, а у тебя какие предложения? Сергей сделал умное лицо и надолго замолчал. Через пять минут шеф упрекнул его. — Вот видишь, критиковать легко. — Гучков московских кровей. Можно попросить Кашко передать его просьбу через кого-то из тамошних Иванов. Это значит повесить свою проблему на Аркадия Францевича. Сыщики рядили по-всякому и ни одного хорошего варианта не видели. В конце концов Лыков решил идти на поклон всеми башенны. Он тогда, господи, помилуй не убил, хоть руки чесались. За хозяином литовского замка должок, а просьба такая, что лишь польстит Ивану шансы есть. В итоге день спустя Алексей Николаевич уже сидел в комнате для свиданий и разглядывал собеседника. — Ты тимофейник как похудел, и вид усталый, корона на уши давит. — Как еще корона, — не понял бандит, — самодержится Петербургского исправительного арестантского отделения. — Ах, толку стой короны? Менты, наверное, чужой гельхи приписать. Им так удобнее. Мент, тюремный надзиратель. — Неблагодарный ты человек, Елуфирев, — лениво продолжил сыщик. — Я тебя мог пришибить в карцере до смерти. Мог. По всем правилам, и писаным, и неписаным. В порядке самозащиты. Ты ведь шел меня убивать, и не один, а с целой шайкой. Но пощадил я тебя, пес. Слушай книгу в заперти. А дальше ты был ширмой для Кутасова, который на самом деле отоманил в отделении. Незавидная роль для Ивана — служить занавеской другому Ивану, который, к тому же, много моложе. От Кутасова я тебя избавил, ты теперь полноценный самодержица. Видишь, дважды поимел от сыщика Лыкова профит. Господи помилуй молчал, ожидая, когда их высокородие дойдет до дела. А теперь Тимофей надо бы должок отдать. Я плесом бить не стану, гордо заявил Арестант. Бить плесом доносить на Тю, я разве об этом хочу тебя попросить? Ты давно, Иван, я правила знаю. Речь о другом. Ивуферий смотрел настороженно и ждал подвоха. Стацкий советник заговорил по-другому, с приятельской интонацией. Я, Тавич, познакомился с Гучковым, с тем самым, что заправлял в Думе. Большой человек, в политике фигура заметная. А какая он фигура, нежели его в Новую Думу не выбрали», — вдруг с насмешкой перебил его бандит. «Ты это знаешь, газеты почитываешь. Рано ты, Александр Иванович, в шпанку записал. Его «Союз» 17 октября остается самой большой партийной фракцией в Четвертой Думе. Он по-прежнему ее лидер. Ну и других заслуг хватает. Председатель Наблюдательного Совета Страхового Общества «Россия», член правления Петербургского учетного и судного банка, действительный статский советник, — Мне у него страховать нечего, — продолжал я пенится Тимохом. Лыков продолжил, не обращая на это внимания. — И вот сей уважаемый господин попросил меня устроить ему встречу с Сорокаумом. Господи помилуй, опешил. — Да, с Сорокаумом. Его выбрали Иваном Ивановичем, нам это известно. И у Гучкова есть к вашему обер-Ваньке какое-то дело. Вот помоги довести до него. — Почему я? — насторожился бандит. Другого никого не нашли. Сижу в тюрьме, смотрю на мир сквозь решетку. На воле полно других, кому это сподручнее. Беда в том, что я их не знаю, а ты мне фамилии не назовешь. Уж конечно!» Владитель Семенбашинного не верил сыщику и правильно делал. Тот стал объяснять по новой. «Ты боишься, что это провокация со стороны полиции, что мы хотим таким путем выследить главного Ивана. Я понимаю твои опасения, но здесь другое. Доведи просьбу». А уж как обезопасить себя, Сороковым сам придумает. Они с Гучковым договорятся без нас. Я и не узнаю об их встрече. И еще, передаю записке, что за Александром Ивановичем следят. Он же лидер оппозиционной партии. Ходят топтуны, доносят, с кем встречается Гучков. Пусть Сороковым будет осторожен, если, конечно, согласится на встречу. — Но вы там и штукари, — штукар человек искусственный в проделках, — поднялся Иван. — Лады, записку я отошлю, а Ил, а на большие пусть сам решит. — Кстати, правда, — говорит ваше высокородие что вы самолично Никитку Кутасову пришибли? — Правду, но только и он меня на ножик успел надеть. Иллуферев хмыкнул. — Пускай и успел. Только вы живы-здоровы, а он уже в земле гниет. Так ему и надо сморчку. Оттирать меня вздумал. Ну, бывайте. Надиратель увел арестанта, Алыков вынул блокнот и вечное перо и написал сорока «Сорокаума, возможно, зовут Илларион». Декабрь шел своим чередом. столицу завалилась снегом, Нева замерзла. 12 числа в четверг Макаров был уволен с должности министра внутренних дел. Он состоял членом Государственного совета по назначению и теперь ему предстояло доживать век забытьи. Управлять министерством, как и ожидалось, был приглашен черниговский губернатор Маклаков уже через три дня он пробежался по коридорам департамента полиции знакомясь с кадром а потом провел час со старшими чинами поджарой стриженный ежиком с длинными кокетливыми усами офицерского типа сановник не понравился сыщику верлявый какой то легковесный посмотрим какой он будет министр сказал алексей николаевич сергеев а вот белецкий сильно нервничал он узнал что висит на нитке моглаков хочет его убрать потом выяснилось что отставленный Макаров спас своего директора. Он напросился на аудиенцию к государю и убедил его, что Степан Петрович на своем месте, и менять его не стоит, это вредно для дела правоохранения. В итоге Белецкий сохранил должность, он рьяно взялся за обязанности, не давая подчиненным ни сна, ни отдыха. А дознание насчет Ивана Ивановича почти не двигалось с места. Фон Коттен сообщил сыщику, что слежка за Чихунцевым Ноктевым ничего не дала. Каждую пятницу тут уезжал, обедать в заведении всегда разные. Филеры не могли выяснить, с кем встречался владелец мастерской. Верлека проходил или в чистую половину, или в отдельный кабинет. И там, и там на входе стояла охрана из уголовных. В первую встречу наружники сделали попытку пересечь запретную линию. Их оттерли так решительно, что разве бока не намяли? Лезть дальше значило провалить слежку и Филлера не посмели повторять печальный опыт. В результате лицо, с которым обидал Чихонцев, осталось неустановленным. И это повторялось неоднократно. Большого человека охраняли очень тщательно со знанием дела. А в заведениях всегда имелось больше двух выходов, иногда даже семь. Если наружники пытались перекрыть их все, результат по-прежнему был нулевой. Их умудрялись перехитрить. Дважды ребята вели подозрительного человека, очень похожего на того, кто нужен, и оба раза оказывалось, что это обычный уголовник, загримированный под туза. Видимо, начальником охраны Сырокаума служил бывший полицейский, знакомый с методами слежки. В конце концов, филеров пришлось отозвать, иначе они выдали бы себя. Больше дало наблюдение за самой мастерской. Из дома напротив удалось выяснить, что клиентами Чихонцева являлись приказчики ряду торговых домов. Все они имели дело с мануфактурой, некоторые даже проводили экспортные операции. Попали два МАЗа, находившихся в розыске, их не стали брать, лишь установили место жительства. Очевидно, Верлиока занимался преимущественно коммерцией, а силовые акции поручались другим людям. В конце года Лыкову улыбнулась удача. Он дал Суровикову опасное поручение, но в этом разговоре с Ногтевым словно невзначай Иван Иванович Ларион и посмотреть, как тот отреагирует. Захар Нестеревич долго выбирал удобный момент и, наконец, изловчился. Однажды вечером статскому советнику позвонили на домашний телефон. Трубку взяла Ольга Дмитриевна и услышала мужской голос. «Нынче в десять пускай приходят». Это был официант ресторана «Черногория» который отвечал за экстренную связь сыщика и осведа. Значит, Суровиков что-то узнал и торопится поделиться. Алексей Николаевич полетел на явочную квартиру. Лавочник был уже там и весь светился, хотя во взгляде сквозила некоторая опаска. Но ловко вышло, ваше высокородие. Нынче днем в разговоре насчет мануфактуры я поднял вопрос, нельзя ли мне повысить куртажный процент. Так-то я работаю из пяти, а попросил восемь, мол... Испытание прошел, обороты растут. Че так мало платите? И вставил фразу. — Скажи ларион ему решать. Быков навис над агентом. — А тот что? Зыркнул так злым оком и ответил. — Кому ларион а кому и Лорион Савич. Нефамильярничай, знай свое место. — И все? — Нет, не все. С достоинством ответил лавочник. Через секунду, стал быть, верлекос похватился и спрашивает. — Откуда ты знаешь? Я смешок пустил. Тоже мне секрет. Каждому мазу известен а их у меня в карты восемь душ лежатся». «Правда, подобно вышло». Он успокоился. «Больше ничего не сказал?» «Нет, а я спрашивать далее поостерегся». «Правильно сделал, молодец, Захар Нестеревич. Видишь, а ты боялся». Суройков продолжал скалиться, и статский советник догадался, почему. «Ты знаешь, кто он?» «Догадываюсь. Иларионов Савичей не каждый день встретишь. Ни что, сами не вспомните». Лыков задумался, потом неуверенно сказал. «Он же умер». Я самого вычеркивал из розыскного циркуляра. Навечно. — Ишь, умер! — фыркнул агент. — А если то была уловка? — Вон как! Очень может быть! — Ах, шельма! Сыщик и имели в виду Ивана Рудайтиса по кличке Ларя Шишок. Этот ловкий и умный налетчик заставил о себе говорить в конце прошлого века. Он сколотил банду, которую грабило подвыпивших купцов на выходе из ресторанов. Дела ребята вели долго, поскольку умело заметали следы. А заведение выбирали на окраинах, где трудно наладить слежку. Когда цескная полиция взяла рестораны под надзор, возле заведения Карелина, набережной Екатеринговки, 17А, пропал наблюдательный агент. Его дело так и не нашли. Лишь через год скоки налетели на подсадного гуляку возле ресторана «Коммерческий», что на Выборгском шоссе. В банде было восемь серьезных ребят, Они устроили сыскным настоящее сражение. И их кое-как одолели и дали по 10 лет каторги каждому. Хоть след все выяснилось, что Шишок вкладывал награбленное в торговые операции с мануфактурой. Он водил знакомство с купцами, падкими на дешевый кредит. Родайтец получил как атаман 13,5 лет и уехал в Нерчинск. Это было в 1896 году. Все думали, он сел на юрцы, юрцы-нары, до конца дней своих, и точно. Через полтора года Шишок умер от бугорчатки легких и был похоронен на сопках. Полиция вычеркнула покойника из всех циркуляров и картотек. С тех пор о нем никто ничего не слышал. И вдруг матерый Иван Верлиока называет своего начальника Илларионом Савичем. Ожил. итак мы, кажется, установили личность Сорокаума», — предположил статский советник. «А то», — согласился Свет, — «надо бы проверить. Но каким образом?» Навряд ли он проживает в Петербурге под фамилией Рудайтис. А его фальшивое имя нам неизвестно. «Следует поднять архив и установить приметы Шишка», — предложил Алексей Николаевич. «Боюсь только, что карточка его за давностью лет уничтожена». «Ну, лавкач «Себя был умный», — напомнил адамов голова. «Из костоломов выделялся, имел склонность к коммерции. И чертами вождя тоже обладал. Никто из его ребят атамана не выдал». Ни одного убийства обвинения не доказало. Они имели место. Сыщик стал строить предположения. Стало быть, рудайтесь на кадрке, подобрал себе двойника, поменялся с ним личностью, поменяться личностью, взять себе имя другого арестанта с малым сроком, а его отставить вместо себя. Положил бедолагу в больничку, где тот благополучно и помер. А сам он под чужим именем в скорости сбежал. Так и было. — Ну, шевмец. Вот скажи, Захар Нестович, как таких ловить? Он же умних, каких свет не видел. — Веришь, нет? Я самолично изъял его из списков отбывающих срок преступников. И разыскные циркуляры старые все назначил в печку. — а голова. Сороковым и есть. У меня не осталось на этот счет никаких сомнений. Суровиков открыто наслаждался ситуацией. — Да, ваше высокорудие. Такие огурцы нечасто на грядке встречаются. Иван Иванович у нас что надо. Вот только зачем он вылез из тени? Жил по себе и жил потихоньку, а нет. Что за этим кроется? Не знаю, — ответил сыщик. Сам давно задаюсь этим вопросом. иване все у нас на прицеле. Их ловят без срока давности. А уж их, на большой вечная мишень. Для такая опасная жизнь умному человеку? Деньги, — предположил Захар Нестерович. Их много больше, если забраться на самый верх. Он что, гроб станет купюрами обклеивать? Глупо. Тогда для чего? Амбиции у человека, дал свое объяснение Лыков. И ничего он с ней не может подделать. Потому что вождь, настоящий, прирожденный. Такому всегда всего мало. Сорги, власти, славы. Сорга — деньги. Иначе это уже не вождь. Агентура Филиппова сообщила... Сороковым из собственных средств учредил особый фонд в пятьдесят тысяч рублей, из которого будет помогать сидячим в тюрьмах Фартовым. Вроде как плата Ивана Ивановича другим Иванам за то, что его выбрали на первую роль. Одним этим ходом Рудайтесь обеспечил себе и популярность, и влияние, каких у него не было прежде. «Да, амбиция штука опасная», — согласился Адамова глава. «Выпирает, как ножик из кармана». На эту амбицию мы шишка и поймаем. Алексей Николаевич выдал осведомителю сразу полторы сотни и еще раз поблагодарил. Тот лишь улыбнулся. Он имел из подпольных операций через верлевку много больше и не боялся кары полицейских. Расстались оба довольны друг другом. Дальше сыщик развил лихорадочную деятельность. В картотеке Филиппова данных на Рудайтиса не оказалось. Их сожгли много лет назад. Но в регистрационном бюро департамента полиции Азвистопола разыскал чудом сохранившийся формуляр. Из него удалось узнать приметы атамана. Рост двор шина 10,5 вершка, 190 см. волосы темно-русые, глаза серые, лицо чистое, продолговатое, нос прямой, уши сильно оттопыренным козелком. Особая примета – пчелки слева клок седых волос. С клоком ерунда – прокомментировал Сергей. «Столько лет прошло. Он сейчас, может, весь седой, а может, лысый». Запросто кивнул начальник. «Но хоть что-то. Надо распространить сведения среди негласной агентуры Филиппова. Вдруг есть кто-то похожий, а я своих орлов напрягу. Тебе же вот какое поручение. Обойди торговых грекосов. Осторожно так расспроси, нет ли среди их знакомцев подходящего человека» который торгует мануфактурой и, возможно, состоит пащиком в Шлиссельбурге. По заданию Лыка, Возвестопол уже больше года выстраивал собственную агентурную сеть среди соотечественников. Греки составляли в Петербурге весьма небольшую диаспору. Столица многонациональна, что бросается в глаза, если бродить по ее улицам. И тут имеются свои тенденции. Например, 40 лет назад самыми многочисленными среди иностранцев были немцы – 46 тысяч человек. Целый армейский корпус. Дальше шли финны со шведами, затем поляки, евреи и эстонцы. К 1912 году германцы сдали позиции белорусам и полякам, опустившись на третье место. Вот-вот их сдвинут еще ниже евреи. А греков как было полторы тысячи, так примерно и осталось. На миллион девятьсот тысяч всего население капля море. А Звистопол говорил шефу, для нас тут слишком сыро, мы все в Одессе. Тем не менее, некоторые сферы сыны Зевса крепко держали в своих руках. Кофейни и вообще торговля колониальными товарами, плюс табак и морские перевозки через Черноморские порты. Тут без попандополосов не обойтись. И Сергей нашел себе пять-шесть одноверцев, желавших дружить с полицией. К ним и отправился с расспросами. Самым полезным из них был торговец каменным углем и коксом Периков Христо-Дулиди. Азвистопол на чем-то его поймал и предложил сначала стать штученьком. Очень скоро торговец перешел на жалование и ежемесячно расписывался в получении 50 рублей как агент Одиссей. Лыков подозревал, что часть жалования сыщик со Светом пропивали в ресторане, а остальное коллежский асессор клал себе в карман. Даже не подозревал, а был уверен. Алексей Николаевич знал, что его помощник имеет слабость к денежным знакам и не прочь изъять немного из казны но относился к этому снисходительно. Человеку надо кормить растущее семейство, а жалование небольшое. Пускай для статского советника было важно другое. Он мог, безусловно, довериться помощнику в любом вопросе. Семь лет назад, во время декабрьского восстания в Москве, Сергей заслонил собой от пули маленьких детей, причем машинально, даже не заметив этого. Он же застрелил кольку Куна, на которого у самого сыщика не поднялась рука. Совсем недавно Азерстополо прикончил Луку Кайзерова, человека, отправившего Лукова в тюрьму. Поэтому Алексей Николаевич молча визировал расписки и вносил суммы в осигновочные доклады. Между тем число осведомителей Сергея росло. Появились Метоксополо, Олимпиади, Казанджи, Стофанополо. Всем им коллежский ассессор давал клички героев из греческой мифологии. Одновременно он обновил гардероб и сменил серебряные часы на золотые. Грецкий тоже пока молчал, когда подмахивал осигновки. Но скоро появится новый товарищ министра, и все может измениться. Одиссей по роду занятий отстоял далеко от торговли мануфактуры. Однако его сильной стороной было близкое знакомство с держателем кофейни в здании Петербургской биржи. Как водится, там находился тайный клуб заядлых игроков. Приглядываясь и прислушиваясь к ним, можно было узнать много интересного а застопола уже предложил шефу пару сделок основанных на внутренней информации сергей важно называл ее инсайт улыков пока сторонился рисков вкладываясь в надежные государственные обязательства он предложил сергею десять тысяч взаймы на год без процентов тот охотно взял и теперь ходил загадочный с биржевыми колонками в карманах пиджака распевая чьи он отпускал фразы вроде проседают как я и предполагал и Два пункта за два дня. Здорово. Еще он успешно продвигал в чайной комнате с департамента с сладости фабрикации Полины Ярошенко. Тем временем развивалась история с покорением Лиговки людьми Сорокаума. Туда Суровиков однажды сообщал Зе Славка челагузов по кличке Кастет неожиданно лег в больницу, будто бы у него аппендицит. А на самом деле? На самом деле ваше воскорудие не болит у упор ничего. С какой целью он тогда лег? Чтобы спрятаться, когда голубы полетят. И лавочник рассказал любопытные вещи. Банда, не тачая, готовит налет на ломбард второго общества кредита для суд под заклад недвижимости. Это угол Кабинетской и Ивановской. Заклады там богатые, атаман рассчитывает взять с лама тысяч на шестьдесят. А тут его ближайший помощник убыл в лазарет. На его место вышел под Исаул Мишка Корявый который давно метил на должность челагузова обрадовался дурак что может себя показать и что ожидается в ломбарде спросил статский советник да они туда не дойдут пояснил Адаму глава их по пути стрельнут прям таки убьют а то я делал на меччинджик 10 самых духовых духовой отморозок это все людишки коряввым челугузов своим идти запретил во главе сам не точай осип васхалов Он давно ножа в руках не держал, хочет оскоромиться. А Славка доложил наверх, Горолеоке с Сорокаумом. Там решили ось покончить а челагузов значит, на его место. Он выйдет из больнички, а трон уже пустует. Такие дела. Когда на лёд? Точно не знаю уж в Сокороде, но на днях. Может, в ломбарде засаду поместить, стал размышлять Лыков. Для чего? Чтобы всех спугнуть? Не одобрил Освет. Внутри униточая свой человек, он сразу расскажет про засаду. Пускай уж ребята сделают, что задумали. Мне Пасхалова не жалко, а вам? Мне, пожалуй, тоже. Он ведь убийца? Непременно так. Пускай сдохнет, — порешил сыщик. А там поглядим на твоего ставленника Кастета. Он не мой, а Ивана Ивановича, — обиделся Суровиков. Для меня что ж, они все едины. Кастет молодой, не совсем еще скурился. Пусть царствует. Мне легче будет при нем обретаться. Решено, — подытожил Алексей Николаевич. Но сложить десять человек для столицы — дело небывалое. Ты не ошибаешься? Адамов голова почесал высину. А вдруг? Десять и впрямь многовато. Но как еще выманить неточая из дома Фредерикса? Он осторожный, вылазит наружу редко, и всегда при нем два-три человека охраны Попробуй разузнать получше, Захар Нестеревич, — попросил Выков. Польба в центре города, десять жмуров, это Драчевскому не понравится. Как бы Владимиру Гавриловичу по шапке за такое не дали, почему не уследил? градоначальник Петербурга, генерал Зрачевский, держал Филиппова на ниточке. Большое кровопролитие, да еще в московской части, чуть не под окнами главного здания Министерства внутренних дел, выйдет начальнику ПСП боком. Суровиков ушел и через два дня вновь вызвал сыщика на явку. «Узнал я все», — доложил институтскому советнику. «Там тоже не дураки» сообразили. Сорокауму шум ни к чему. Короче, он распорядился так, не точая выманить и шлепнуть. На днях его позовет навстречу Верлиока, будто бы обсудить, как заклады награбленные реализовать. Там же серебро по описи. Здесь быть не получится. Никифор Ильич предложит отправить слам в Киев, где човые барыги скупят скуржу из 70%. Човые хорошие. Якобы, ну и то есть атаман с охраной приедут на амбарную улицу. Никак не Алексей Николаевич. Зачем Верлевоке свой дом клюквенным квасом марать? Клюквенный квас кровь. В стороне где-нибудь кончит. Где именно, выведать не удалось. Зато знаю, кто будет палачом. Докладывай. Шлепнуть поручено паше паша торжественно объявил лавочнику Ого, вот он где обнаружился. Теперь Запрягаев у сорокаума штатный каратель. Это важные сведения, спасибо. Павел Запрягаев по кличке Паша Паша давно числился в циркулярном розыске. Опасный, жестокий и весьма умелый головорез. стацкий советник простился с агентом и, невзирая на поздний час, поехал в департамент. Там велел дежурному восьмому восьмом делопроизводству принести ему из регистрационного бюро карточку на Запрягаева. Получив бумаги, сыщик сел в кабинете и стал их изучать. Итак, Павел Кононович Запрягаев... Крестьянин Костромской губернии, Галичского уезда, Фомичевой, Волости, Слободы Авиновой. Круг сирота срочную службу проходил в отдельном корпусе пограничной стражи на Кавказе. Дело у парня ладилось. Трижды министр финансов награждал его за поимку контрабанды. Отдельный корпус пограничной стражи подчинялся Министерству финансов. Получив лычки унтера и оставших сверхсрочно, запрягая вдруг сбился с пути. Смелый, решительный, отличный стрелок, чемпион бригады, он не устоял перед соблазнами пограничной службы и открыл на кордоне секретный проход, через который недуром пошли запрещенные товары. Туземцы, восхищенные его лихостью дали парню кличку Паша, и она так и прилипла. Скоро проделки чемпиона стали известны начальству. Наглого унтера попытались арестовать, но он сбежал из-под стражи и ударился во все тяжкие. Запрягаев сделался специалистом по заказным убийствам. На Кавказе всегда был спрос на такие услуги. С 1097 года по 1090 год он казнил около дюжины человек. Когда тифлистская сыскная полиция взяла его в оборот, Паша Паша исчез. Объявленный в циркулярный розыск, в последнее время он отметился парой громких ликвидаций. В Москве в собственном доме на Солянке зарезали известного торговца фаянцем и фарфором Храпуна Нового видимо младший брат избавился от старшего а в питере застрелили прямо на Невском проспекте управляющего колбасной торгового дома мария дворянина ерека в обоих случаях по приметам сыщички опознали в убийце бегого пограничника лыков задумался всерьез он часто решал судьбы злодеев не ставив известность руководства жить или не жить нелюдю мнение директор департамента или министра сыщика не интересовало вот и теперь как поступить. Можно выяснить, где готовится покушение на неточая, дать Пашке прикончить короля Олеговки и тут же взять его с поличным. Или можно позволить наемному убийцу уйти, чтобы не провалить Суровикова. Пусть пограничник постреляет атамана с телохранителями земля только чище станет. Паш уже осторожно принять поднаблюдение и попробовать через него выйти на сорокаума. Вариант вполне. Решив судьбу нескольких фортовых статский советник приказал дежурившему у входа городовому поймать ему извозчика и поехал домой отсыпаться. А еще через несколько дней случилось массовитое убийство в трактире «Муравей» на Большой Белозерской улице. Туда явились четверо, сели в чистой половине и заказали водки. Но выпить они не успели. Из комнат для половых выскочил человек и расстрелял их в упор. Он бил из двух наганов причем ни один заряд не прошел мимо цели чемпион пограничной бригады показал класс а потом спокойно удалился через главный вход приехавшие с искны опознали жертв осип пасхалов по кличке неточай получил три пули в голову рядом с ним на полу лежали мишка корявый витька живорез и Коська Каторжный, известные на лиговке бандиты суровиков не успел сообщить статкому советнику о месте встречи заранее а скорее не захотел. Поиски сорокаумы не продвинулись ни на шаг.